Глава двадцать седьмая. Люси. Прошлое. Мы с Харриет хотим хлопушку, конючит Арчи, бочком пробираясь ко мне на кухне. На нем уже рождественский колпак из оранжевой бумаги. Мой отец и вся семья Гудвинов набились вокруг нашего обеденного стола и обмакивают креветки в соус тысячи островов». Стол накрыт праздничными салфетками, заставлен бумажными тарелками и, конечно, украшениями, которые любовно смастерил на продленке Арчи. «Давай я с тобой выпущу. Чемпион», — предлагает толли «Но я обещал Харриет». «Не думаю, что харет будет возражать Арчи. Говорю я, ему мы на дочь, которая, бессмысленно моргая, сидит на коленях у Нетти. Наш арендованный дом в Хэмптоне не так мал, как коттеджик в Порт-Мельбурне, но и не огромен, особенно если учесть, что половину гостиной занимает рождественская елка». У нас не хватает двух стульев, поэтому Патрик и Олли сидят на барных табуретах, нависая над остальными. У Тома вежливо озадаченный вид, а Нетти столько раз говорила, как все здорово, что мне стало интересно. Кого она пытается убедить? В прошлом мы проводили Рождество у папы или у Гудвинов в их Брайтонском доме, и в этом году предстояло то же самое, пока я не вмешалась. Пришло время получить назад часть контроля, решила я. Олли был на удивление полон энтузиазма. «Самим устроить Рождество», — сказал он. «Быть взрослыми, устанавливать новые традиции — это было мило. Даже если, когда дело дошло до подготовки, он оказался совершенно бесполезен». «Олли, помоги мне, пожалуйста», — окликаю я из кухни. «Лицо у меня невыносимо печет, и, подозреваю, оно сейчас красное, как свекла. Я просчиталась, недооценив, сколько усилий потребуется, чтобы приготовить индейку для семерых взрослых и двоих детей» плюс овощи, соус, сливовый пудинг и закуску из морепродуктов. Как дура, я отказалась, когда Диана и Нэти предложили принести что-то из еды, сказав, как я всегда мечтала, «Просто принесите себя». Когда другие так говорили, это всегда звучало так великодушно и беззаботно, К сожалению, это также означало, что мне пришлось провести утро в насквозь пропотевшем сарафане, готовя ужин, который вообще не подходил для жаркого австралийского Рождества в доме, где не было кондиционера. «Ну, счастливого Рождества», — говорит Том, поднимая банку с пивом, чтобы чокнуться о бокал Дианы с вином. Кажется, его позабавило, хотя и не разочаровало банка викторианского «Горького», И Диана, надо отдать ей должное, не жалуется на бокал тепловатого шардоне. Мне бы хотелось поставить ей это в заслугу, особенно после прошлого Рождества, когда мы прикончили несколько бутылок французского шампанского буланже у нее дома. Но после того, как я услышала, что Диана отказалась помочь Нетти заплатить за ЭКО, мне не хочется хвалить Диану. «Счастливого Рождества», — говорит Нетти, чукаясь бокалом с папиной банкой пива. Она привезла с собой две бутылки вина и уже прикончила одну. «Не могу сказать, что я виню ее». Она накопила и прошла через ЭКО, который дал два эмбриона, но ни один не прижился. Теперь в 39 лет ей придется откладывать деньги на следующую попытку, а к этому времени ей будет почти 40, и шансы забеременеть уменьшатся еще. Все это время у ее родителей было больше денег, чем они способны потратить. Где тут логика?» «Однажды я сказала Диане, что мне нравится ее философия, но тут-то что может понравиться?» Большую часть вечера Нетти держала Харриет на коленях, отказываясь отпускать, даже когда мы ели закуски из морепродуктов. Теперь, когда она выглядит немного пьяной, я задумываюсь, не забрать ли у нее Харриет. Но Патрик, похоже, не спускает с нее глаз, и он только что выпил свою первую банку пива, поэтому я решаю оставить все как есть». «Прибыл согласно приказу», — говорит Оля, присоединяясь ко мне на кухне. Я протягиваю ему прихватки, он надевает их и исчезает за дверцей духовки. «Может быть, к следующему Рождеству?» — кричит он, доставая индейку. «За столом появится еще один ребенок, а, Все замолкают, их рты полны креветок и соуса тысяча островов. «Так каков план?» — продолжает, ничего не замечая Оля, и ставит индейку на стол. «Ты будешь из тех, кто рожает, отвечая на письма с айфона, а потом из больницы сразу назад в офис». Я посылаю ему убийственный взгляд, но он пропадает впустую, поскольку мой муж счастливо спрыскивает индейку соусом. «Вообще-то, — говорит нети если бы мне посчастливилось родить ребенка, я тут же ушла бы с работы, бросила бы на пару лет эти крысиные бега и сидела бы дома с детьми, как Люси. Я, правда, уважаю то, что ты сделала, Люси, и думаю, что ты замечательная мать». Я улыбаюсь, но нервничаю. Но, продолжает она, спорить-то не о чем, так как я не беременна и не могу даже начать новый цикл ЭКО, пока мы не накопим пять тысяч долларов, а мне тридцать девять, и я старею с каждой секундой. Нетти пьянее, чем я думала, и жует слова. Харриет обычно балансирует у нее на коленях, но сегодня особенно опасно. И Том, словно прочитав мои мысли, забирает у дочери девочку. Оля наконец-то перестал поливать индейку и слушает внимательно. Он бросает на меня панический взгляд. Тем временем Диана неспешно отпивает вина и ставит бокал на стол. «Значит, ты хочешь быть похожей на Люси, дорогая?» «Да», — говорит Нетти. В ее голосе слышится вызов, который заставляет меня подобраться. «Понимаю, голос Дианы спокоен и сдержан, в нем есть что-то зловещее. А что, по-твоему, будет с люси если Оля умрет?» Я открываю рот, но Нэти не останавливается. Полагаю, у Оли есть страховка. Достаточно, чтобы Люсе не пришлось работать, сомневаюсь. Диана смеется. Ей нужно будет кормить, одевать и воспитывать двоих детей. И какую работу она сможет получить после стольких лет дома? «Мама!» — восклицает Олли. Диана оглядывает комнату. «Что? Вы все в ужасе, но скажите же мне, что бы ты стала делать, Люси?» «Мама, хватит!» — снова вмешивается Оля. Люси даже не думала об этом, не унимается Диана, отворачиваясь от нас и глядя на Нетти. «Ты хочешь быть такой матерью?» Мы с Нетти вскакиваем, а Том и Оля пытаются встать между нами и Дианой. Но они как пара листков папиросной бумаги, а мы как пули. «Хочешь знать, какой матерью я хотела бы быть?» — Нетти кричит. «Такой, которая помогает своим детям, когда те обращаются к ней за помощью» такой, которая дает им почувствовать себя любимыми, а не ленивыми никчемными тунеядцами. «Так ты будешь давать своим детям все, что они хотят?» — откликается Диана. Она чуть повышает тон, и я вижу, что она тоже начинает волноваться. «Научишь их, что можно иметь что-то даром, и что все достается без труда?» «Думаешь, я не трудилась ради ребенка?» Голос у Нетти срывается, лицо красное. «Я пытаюсь уже три года». Я принимала все известные лекарства от бесплодия. Я прошла два неудачных раунда ЭКО. У меня было четыре выкидыша. Диана качает головой и отводит взгляд. Но когда она складывает руки на коленях, я замечаю, что они дрожат. Помочь это худшее, что я могла бы для тебя сделать, на эти говорит она. В таком случае ты фантастическая мать, говорит Патрик со своего табурета в конце стола. Он поднимает банку пива, salutując собравшимся: "Счастливого нам Рождества, а?"